Глава 10 Запись Джона Голда. Я вышел из храма мира, закрыв за собой массивные створки врат. Теперь точно все. Битва за будущее мира Земли подошла к концу. Двери в храм мира открываются раз в месяц. Ну, раньше открывались. Теперь уже никто не сможет открыть эти врата. Благодаря Кригерам и смене воли мира больше не существует ключей Пангеи, а значит и тайных путей к Колыбели. Да и сама колыбель после смерти воли мира ушла с глубинных троп в Астрале, и даже будь на Земле монарх, он бы не смог найти путь к ней. А это значит, что через пять дней по времени изнанки битва за будущее официально завершится, и Земля выйдет из сети миров Титардо. Заглянув в подсистему системы, отвечающую за прогнозирование будущего, я, как и ожидалось, заметил отсутствие в нем меня и голоты. «С любимой все понятно». Наш сын, мой сын, не дает системе увидеть свое будущее. Помню наш разговор с Галатеей после битвы за Москву. Если родится мальчик, назовем его Кузан. Что? Почему Кузан? Мы сидели на кухне нашей квартиры в Атлантисе. Девушка нахмурилась. А, ты уже видел будущее и знаешь, что родится мальчик. Хитрый ты, Лешка. Ох, лицо у тебя довольное. Что? Чего смеешься? Просто рад, что ты сейчас рядом со мной, милая. Галатея довольно по девичье фыркнула. Она уже что-то стала подозревать, видя, как сокращается список моих желаний на доске, а новые на ней так и не появляются. Помню, как она тогда посмотрела на меня, внимательно, изучающе, с некой таликой предчувствия. «Чего ты такой радостный, Лёш? Ты будто уровень поднял, пока из магазина продукты нес». «У меня кап, 142 уровень». Галатея прищурилась и ткнула в меня вилкой. «Значит, подсмотрел результаты УЗИ у меня в комнате?» «Нет. Я же говорил, наш сын не дает увидеть свое будущее, и твое вместе с ним». «Тогда почему, Кузан?» «Так надо». На несколько мгновений, опустив взгляд, Галатея взяла паузу. Она копошилась вилкой в тарелке с салатом, вкус которого я так и не смог почувствовать. Затем девушка кивнула своим мыслям. «Раз муж сказал, значит, так и будет». «Вот так просто?» «Леша!» Галатея поперхнулась едой джон ты патриарх дворца пусть и бывший основатель клана голд спаситель земли не перебивай меня я знаю о чем говорю и за все время нашего брака ты меня даже мусор не попросил выбросить а сейчас я вижу что ты серьезен ты проведение джон лешш если ты говоришь так надо значит так действительно надо и тебе не интересно почему интересно конечно любимая отпила воды из стакана Но имя — это такая штука. Ну, я готова принять твое решение. Мне хотелось как-то отблагодарить супругу за такую поддержку, так что я немного приоткрыл завесу тайны нашего сына. Помнишь, как мы встретились после взрыва Иштара? Девушка кивнула, и я продолжил. Я подорвал сердце дракона, вызвав едва не термоядерный взрыв. Галатея одобряюще улыбнулась. — Да, ты тогда шрам на целой планете оставил. — Важно другое. Погибла армия зараженных, полтысячи супермутантов и почти пять десятков сверхсуществ. Но был среди всей этой орды уникум с личным именем – Кхарра Железа. Он один занимал целый пласт в иерархии зараженных. Кхарра был сильнее всех супермутантов и сверхсуществ зараженных, но уступал в силе мироправителям. Его стойкость и личная сила оказалась так велика, что он сумел пережить взрыв Иштара, хотя и находился в первой волне нападающих. Ударная волна разорвала его крепко, как сталь тело на части и попутно развеяла облако из тумана силы божественности, витавшее над Эштаром. И именно ты, милая моя, когда искала меня, убила Кхарру. Все так же, тыкая вилкой в салат, Галатэ равнодушно пожала плечами. «Мне по этому поводу насечку на мече сделать?» «Ты забрала его тотем». Видя непонимание на лице супруги, я улыбнулся. Самый сильный тотем в мире. Остановив взглядом девушку, я кивнул, указывая ей на ее увеличившийся живот. В мирах, где уже началась битва за будущее, пробужденный может войти в новый ранг силы и без тотема, взяв тот, что он имел с рождения. Обычно он пустой, так сказать, стандартный, и дает по 100 свободных начал за уровень. Но если во время беременности мать ребенка убивает какого-то сильного монстра, мутанта там или дважды мутанта, ребенокок в ее чреве забирает татем с монстра дитя так сказать берет от матери все самое лучшее включая ей возможность смены татемма вплоть до момента появления на свет от этих слов голатэя почему то побледнела видимо представила каково было ребенку пока она крошила зараженных пачками а я продолжил в тот день ты передала нашему сыну самый сильный татем я не знаю точно но уверен что речь идет о минимум Тысячи свободных начал за уровень. Плюс какие-то пакеты врожденных знаний, умений и способность унаследованные от монстра или одного из родителей. Видя, наконец, понимание в глазах супруги, насколько уникально дитя в ее чреве, я пояснил. Кузану, нашему сыну, не нужны будут ни тотемы, ни смертельно опасные битвы за ранг силы. По праву рождения он унаследует все три способности Дворца Голд, пусть и в латентной, а не в активной форме. После этого разговора Галатея полностью ушла в свои мысли. С таким беспокойным мужем, как я, она и сама понимала, что забота о детях целиком ляжет на ее плечи. Теперь же выяснилось, что дитя родится с подарком. Последнее, о чем я попросил Галатею, это уйти из дворца Голд в том случае, если ей не понравится дух правления совета старейшин. Или если наши старые друзья попытаются втянуть ее в политику и под игры, а это точно произойдет. Такова неприятная особенность мирных времен. Люди непременно начнут грызться друг с другом за право власти над летающими городами изнанки. С такими невеселыми мыслями я и запечатывал третий надземный ярус Атлантиса для посещений на следующие пять суток. Защита от дураков, так сказать. Если и найдется какой-нибудь таинственный монарх, невидимый для дара проведения, и даже сумеет добраться до третьего яруса, его будет ждать облом. Пользуясь силами Абсолюта, я сплавил створки врат храма мира. Внутрь теперь никому и никак не попасть. Я уже связался с Джин Ронгом и потребовал организовать завтра вечером самый шикарный маскарад, какой способен организовать наш дворец – «Мы пригласили в Атлантис вообще всех пробужденных мира Земли. Ожидается вечеринка уже аж на 8 миллионов человек. А на сегодня у меня другие планы. Надо встретиться с главами оставшихся племен криггеров дать последние указания моему отряду ключей Пангеи и укрепить власть фракции армии России в изнанке». Проще всего оказалось дело с криггерами Выжило всего семь племен. После битвы под Пермью, а потом и в логове тот Гермеса, весь их вид знатно потрепало» а начавшаяся открытая охота поставила под угрозу само их существование. Из некогда сильнейшей группы хищников они превратились в безликую тень, которую каждый может обидеть и не понести за это наказание. А я после становления абсолютом видел и их линии будущего, поэтому разговор у нас был короткий. Вспышка телепортации, вот я оказываюсь в Париже. Именно здесь обитают аж три племени крикеров, и потому я выбрал его местом их общего сбора – Заняв одно из кафе с террасой на крыше, я заглянул в ближайшее будущее и посмотрел, где будут находиться нужные мне люди. Щелчок пальцами, и во вспышке телепортации рядом со мной на землю падает тело красивой женщины. Короткое салатовое платье, темные волосы в укладке и туфли на длиннющих шпильках. Я использовал одну из опций регалий навигатора – точка призыва. Для нее мне достаточно знать координаты места, откуда я хочу произвести призыв. Едва поднявшись на ноги, девушка окинула меня взглядом и сразу затихла. Узнала. Мы никогда и не виделись лично, но, как выглядит основатель дворца Голд, она прекрасно знала. Она уже хотела что-то сказать, но я указал на ближайший стул. «Сядь, Элеонора Камбер. Я знаю, что ты коренная парижанка. Родилась еще в шестнадцатом веке. Вампир-вегетарианка. Вот ты прям чудо чудесное». Девица молчала. От нее веяло смесью дикого страха и жажды крови. А на лице так и читалось «Умру, но не сдамся без боя». Полвека назад Элеонора убила прежнего вождя племени Камбер, а потом и всех мужчин в клане, сделав по сути чисто женский вампирский клан. Теперь же эта мисс Франция 1957 года набирает в свои ряды новых послушниц исключительно модельной внешности с хорошо работающими мозгами. Эдакий клуб благородных девиц из жен депутатов, членов парламента и любовниц почти всех финансовых магнатов Европы. Элеоноре было плевать на битвы. Она считала это мужской забавой, и потому ее племя вообще не участвовало ни в боях за Пензу, ни в сражении с Тодд Гермесом. Следуя приказу, девушка присела за столик. И еще один щелчок пальцами, и, совершив кувырок в воздухе, на пол террасы приземляется мужчина с тригой. Это под вид одержимой и быстро развивающейся нежити, питающейся исключительно свежей мертвичиной. Я указал мужчине на второй свободный стул за нашим столиком и добавил «Франц бранд вождь племени трупоедов, неофициальный король нищих всей Франции, владелец сети полубесплатных клиник-хосписов. Месье Голд, я сядь, или я убью тебя сейчас и буду разговаривать с твоим замом». «У меня нет времени на долгие беседы». Франц глянул на Элеонору, и та едва заметно кивнула, морщен нос от специфического запаха, исходящего от трупоеда. «И еще один щелчок пальцами, и к нам присоединилась Анна Гутенберг, вождь северного племени русалок и сирен. Дамочка, погрязшая в пороках, вспышкой телепортации вытащила сию даму аж из-под двух любовников сразу». Как ни странно, ей тоже было глубоко наплевать и на тот Гермеса, и на меня лично. Все, что Анна ценила в жизни, по ее мнению, можно было делать и в постели. Есть, петь, заниматься любовью и читать интересные книги. Она и Кригером-то стала только ради того, чтобы подольше оставаться красивой и желанной мужчинами. Похожие истории были и у четырех оставшихся вождей племен Кригеров. Густав, горгулия обрек свое племя на вымирание, отказавшись принимать в племя новую кровь. Милыш Драгич из Словении, представитель племени Кригеров-Перевертышей, ограничивал численность в 80 особей и отказывался ее увеличивать, так как фактически именно эта группа и контролировала всю его страну в реальном мире земли. Вождь Говард Болейн, оборотень-драконит из Великобритании, в прямом смысле вовсе сожрал почти всех своих сородичей, Это особенность их вида. Родная кровь и плоть манят их сильнее всякой наркоты. Последний вождь племени Кригеров – темнокожий Анатау Рикангуку, родом с Сомали. Он старейший из Кригеров и единственный, кто видел живых учителей Кригеров, тех самых, кто привел их вид в мир Земли. Все его племя – это его семья в две сотни человек, живущих пиратством в водах у побережья Африки. Старый Анатау, несмотря на добрую улыбку, Был людоедом-рыболюдом, то есть оборотнем морского типа. И владел он тем самым легендарным летучим голландцем, плавучей деревней Кригеров. Эх, мне бы с улыбчивым Анатау отправиться на дьявольскую регату, но уже не судьба. Завтра, после маскарада, я отправлюсь навстречу к богам. А это путь в один конец. Темнокожий старик с такой ласковой улыбкой смотрел на собравшихся, что у всех мороз по коже пробегал, уж больно силен Анатау. Он единственный не стал спрашивать, зачем я собрал в одном месте всех пока еще живых вождей Кригеров. Взяв со стола ложку, я постучал ею по бокалу, привлекая внимание. А то эти игры в угрожающие переглядывание мне уже порядком надоели. «Скажем прямо, господа людоеды, вы все мне не нравитесь. Вы сожрали всех представителей пятой битвы за будущее мира Земли, а за последний век еще и перебили всех защитников воли мира». Я могу убить вас всех, вообще всех криггеров всю расплодившуюся дикую нечисть и даже недобитых зараженных в изнанке. Элеонора недовольно фыркнула. Ее слова так и сочились ядом. А не надорвешься? Элеонора Камбер, произнес я имя девушки, используя древнюю магию смерти, наложив на слова ту самую смерть. Девушка в прямом смысле слова перестала существовать, осыпавшись прахом прямо на стул. Используя силу рекурсии, я заставил прах собраться воедино, и перепуганные вожди племен Кригеров наблюдали за тем, как за минуту равное по силе им существо было убито и возрождено. Элеонора Камбер, Элеонора Камбер, Элеонора Камбер. Я убил ее четыре раза, прежде чем ее воля не сломилась. А в глазах лозунг «Умру, но не сдамся без боя» сменился на «Да как тебя земля-то носит?». Видя, как утихает возмущение вампирши, Анатао все с той же улыбкой повернулся ко мне. «Молодой человек, а меня также убить сможете?» «Могу, но вам-то это зачем?» «Она вампир!» Старик, не стесняясь, плюнул в ту сторону, где сидела Элеонора. «А они всякие штучки проворачивать могут. И прахом меня не удивишь, я уж всякого насмотрелся за свою жизнь. Разок даже попробовал вкус плоти твари возомнившей себя морским богом». Анатаус глотнул слюну, вспоминая явно что-то хорошее и непременно вкусное. Все сидящие за столом Кригеры уловили его эманации удовольствия. Вместо ответа старому людоеду я убил всю их честную компанию и, попив кофе в тишине, возродил их. Еще минуту слушал отборный мат на семи языках о том, что они думают о посмертии и ощущениях того, как сосуд души разрушается под действием агрессивной среды астрала. Они пережили смерть. Реальную смерть. Редкий и крайне ценный опыт, которым эта группа людоедов теперь охотно делилась друг с другом. Теперь их объединял совместный опыт по смерти и мое присутствие тут в роли судьи. «Анатау», — обратился я к старику, «вы единственный из собравшихся, кто видел учителей живыми». «Да». Судя по удивленным вытянутым лицам, этой информации старик ни с кем не делился. «Я принимал свое семя силы из их рук». «Скажите, вы же чувствуете, что я обладаю той же силой, что и учителя?» Ситуация вновь изменилась. Вожди и раньше чувствовали во мне силу семени Сансара, но теперь, осознав ее характер и природу, они решили прислушаться к мнению самого старого Кригера мира Земли. «Нет, вы не учитесь, мистер Голд!» Анатау добродушно улыбнулся. «Но если я кого-то и соглашусь признать таковым, то только вас!» «Вы не Кригер и не истинный демон. Их я тоже пробовал. Но вы не пробужденные, а нечто... такое. Словами не описать. Анга-бегалей. Будто имеете силы от Бога и дьявола одновременно». «Как же много болтовни с этими стариками! Каждому по 400 лет и больше, но эта их закостенелость в работе сознания пожирает мое драгоценное время. Да еще я уже видел это будущее». Господи, да не считая действий Галатеи и манипуляций истинных богов, меня в этом мире уже вообще ничего не удивит. Капитан Голландца, вампирша, политик из Словении, блудница, трупоед, горгуль свихнувшийся оборотень драконит – они мне не нужны, но нужны будущему миру Земли. И поэтому я вообще затеял переговоры без ведома дворца. «Еще раз, господа людоеды, я могу вас всех убить». Но не стану этого делать, если вы прямо тут дадите слово, что в следующие 10 лет не будете пытаться устраивать в мире переворот во власти. Милош и Элеонора, я понятно объясняю? Это касается вас двоих и ваших наполеоновских планов на Европу в первую очередь. Я даю вам разрешение через 20 лет, в 2037 году. Можете хоть половину той же Европы сжечь дотла, но не раньше. Плодитесь, размножайтесь, но никогда не действуйте открыто. «Я даю вам такое право на следующие 20 лет». Милош и Элеонора переглянулись. Они давно общаются, как бы сосуществуют друг с другом. Племя Драгич заменяет политиков своими перевертышами, и тот сразу разводится, женясь на вампирше из племени Элеоноры. Так получается якобы завидный политический брак между супермоделью и дряхлым стариком, которые вечерами втихаря жрут не непонравившегося им фотографу или студента. Семьи чудовищ, одним словом. Но это их общая тайна делает их же верными супругами и матерыми политиками, не отвлекающимися на погоню за юбками. В целом, все представители выживших племен Криггеров могут сосуществовать с людьми в магическом будущем мира Земли. Поэтому я и не хочу их убивать. Однако землянам нужен общий враг, некая общая угроза, которая через 20 лет объединит их в Третьей мировой войне. И собравшиеся тут криггеры станут таким врагом. Вариант Третьей мировой, в которой люди воюют против людей, мне не слишком понравился. В такой версии развития событий последствия еще полвека аукаться будут. Поэтому я сейчас иду на контакт с Кригерами, давая им 20 лет на развитие в полноценного «врага». Анатау несколько секунд стучал пальцами по столу, внимательно глядя на меня. Он явно понял, что я хочу использовать Кригеров, и даже то, как и зачем делаю это. «Зачем вам мы, мистер Голд?» спросила Элеонора. «Завтра вечером я сотру свое имя из памяти всех подданных истинных богов, и из вашей памяти в том числе. Вот насколько велика моя сила. И именно поэтому я разговариваю с вами сейчас. Когда вернетесь домой, запишите мое послание вам на листе обычной бумаги, особенно про то, что я даю свободу на 20 лет. И да, вот вам мое пророчество, господа людоеды. Я указал рукой на Говарда Болейн, одного из последних оборотней драконидов. «Ты будешь первым, кто нарушит мой приказ о незахватывании власти, и первым, кого я убью». Блудница-русалка поймала взгляд и заверещала. «Нет-нет-нет-нет-нет! Да что, я дура, чтобы во власть лезть? Нет-нет, я не стану нарушать приказа!» «Но нарушишь, — пожал я плечами, — и тоже умрешь, но не от моей руки, а от рук тех, кто будет бояться нарушения приказа больше тебя, блудница». «Ты влюбишься, тебя используют, и ты умрешь». Я поймал взгляд Анатау. Он понял, кто будет третьим, и почему я смотрю сейчас на него. «Нет, это не сам капитан Голландца. Старик мне нужен. Он опытный, матерый, древний монстр, который пожил свое и, самое главное, умеет ждать. Именно Анатау и станет чистильщиком, который придержат остальные племена криггеров в узде следующие 20 лет. Когда придет время...» Летучий голландец появится в центре Парижа. Вот тогда люди еще раз вспомнят, что легенды прошлого появились не на пустом месте. Чувствуя себя шахматистом, продумывающим партию на много ходов вперед. Первая действующая сила на поле боя – это фракция Дворца Голд с зачатком развивающихся интересов разных земных государств. Им нужны летающие города и свободный доступ в изнанку. Вторая сила – это криггеры, которые используют пробужденных как выращиваемую кормовую базу. В будущем они станут достойным врагом и отсрочат войну, в которой люди будут сражаться против людей. Третья сила – моя группа ключей Пангеи, те, кто будет сдерживать земные государства от попыток войны с применением магии. Вирусная атака через три года покажет глобальную уязвимость системы здравоохранения. Когда все население твоей страны болеет, еды и медикаментов на всех не хватает, о грядущем военном конфликте думать как-то не хочется. Таким образом, из трех крупных фракций я сформировал систему политических сдержек и противовесов. Встреча со Святогором Аранским состоялась прямо у него дома. Я телепортировался прямо в его квартиру и поприветствовал мужчину, который в банном халате вышел из ванной. «Надо поговорить». «Да, чтоб тебя моль насквозь проела!» — Светогор махнул рукой, отзывая телохранителей, почувствовавших вспышку маны от телепортации. «Чего пришел?» «Говорю же, разговор есть. Да вы присаживайтесь. Давай я сам определюсь, что мне делать в своей квартире». Со Светогором мы познакомились сразу после захвата небесного владыки. «Боже, кажется, будто это было аж в прошлой жизни, а не пару месяцев назад». Этот мужчина представлял око императора, группу реальных правителей России, которые путем использования коллективного класса создали идеального главу государства. «Одно лицо сидит на троне, но разум в нем десятка человек». Эта фраза лучше всего описывает истинное положение дел. «Я мог бы и лично собрать всех этих людей здесь, в этой самой квартире». Но поскольку они все сейчас общаются через ментальную сеть, проще будет поговорить только со Светогором. Мужчина сел в кресло напротив. «Ну, говори, чего пришел-то?» «Я хочу передать оку императора 40% мест в Совете правления летающих городов изнанки». И в удивление на лице собеседника добавил. «Но только тем, кто находится на формальной территории России». «Да, вы так и не успели вырастить компетентных правителей, но время поджимает». Я, точнее мы, Светогор поморщился от гула мыслей в голове. Мы чуем подвох в твоих словах. Власть, управляющая летающим городом, состоит из генерал-губернатора и Совета правления. Последний состоит из представителей правящих кланов, которые принимали участие в захвате летающего города. Чем меньше город, тем меньше в нем Совет правления. В том же Атлантисе, столице мира Земли, аж 160 представителей Совета правления. Подвох? Можно сказать и так. Как глава фракции Джин Ронг уже подписал приказ о том, что в Совет правления могут входить только пробужденные, имеющие скрытый класс правителя, такие как он сам. К разговору я подготовился. Клан журналистов Маленур и стая собачника готовы отказаться от своих мест в Совете правления без какой-либо дополнительной платы. Клан Стояка, Рублевы, Лебедевы и так поголовно являются гражданами России, так что с мелкими городами проблем не возникнет. Око императора будет иметь там едва ли не полную власть. А вот в более крупных городах им придется выкупать земли и места в Совете Правления у кланов фермеров Пакмин и других наших вассалов. Опять же, есть вполне конкретный договор, который мы обсудили с Джин Ронгом и патриархами кланов вассалов. Все во дворце понимают, что надо идти на контакт с представителями власти в России. Однако уже имеющиеся правители этих земель единогласно потребовали, чтобы их замена от ока императора была идеальным правителем. Ни я, ни Джин Ронг не хотели, чтобы на место того же генерал-губернатора однажды села какая-нибудь канцелярская крыса с закостенелым советским мозгом. Пусть этот живой багаж из прошлого останется в прошлом мира земли. Святогор тряхнул головой. Очевидно, ультиматум дворца поставил всю группу ока в неловкое положение, и ментальная сеть сейчас бурлит от возмущения. Мало кто во всем мире может ставить им условия. «Правителей найдем», — уверенно кивнул собеседник, смотря на меня крайне сосредоточенно. «Что-то еще?» «Ай, да не молчи, вижу же, что это еще не все». Про то, что аналогичное предложение по летающим городам мы дадим и другим государствам Земли, члены ока и сами догадаются. «Атлантис вам не достанется». «Нет, не смей!» — Светогор вскочил с кресла. «Это мировое достояние». «Согласен. И именно поэтому он не достанется никому. Атлантис станет независимым городом-государством. Он все-таки столица мира Земли как-никак. В следующем году Совет Правления будет избираться его гражданами». А генерал-губернатор уже советом правления. Повторяю, Атлантис не достанется никому. Это единственный город, формальная власть над которым будет находиться в руках дворца. И именно дворец Голд станет его гарантом независимости и безопасности. Все, линии будущего стабилизированы. Теперь у государств мира Земли есть изнанка, как новые земли для поиска ресурсов и экспансии. В Китае и Индии решится проблема перенаселения города, а Россия за счет большого количества захваченных летающих городов получит на мировой арене место одного из полюсов власти. Не зря мы с Джин Ронгом корпели над этим планом. Нам всем нужно стабильное и хорошо предсказуемое будущее. Особенно теперь, когда есть магия и нет объединяющей все народы проблемы в лице фракции зараженных и битвы за будущее. Величайший карнавал в истории мира Земли я целиком и полностью оплатил из собственного кармана. Всем кланам-участникам выделил денег на праздничное оформление занятых ими районов Атлантиса. Купил масок и платьев и, пользуясь возможностью межмировой доставки товаров, раздал их всем свободным пробужденным, также давая на карманные расходы по 1000 монет каждому. Гулять так гулять. Пусть этот день земляне запомнят на всю жизнь. Главное карнавальное шествие началось в 6 вечера. Ряженные во всевозможные яркие платья мужчины и женщины шли толпой, забьющими в барабаны музыкантами. Что-то гудел праздничный оркестр, а толпа ему подпевала. Массивные реквизиты в виде передвижных фигур животных, пирамиды с троном и танцплощадки на платформе переделанных автобусов Молли позаимствовала из самой Бразилии. По ходу движения процессии дома и улицы были увешаны разноцветными гирляндами. Искусственно вызванная ночь озарялась вспышками тысяч фейерверков и взрыва миллионов петард, специально доставленных в Атлантис из континентального Китая. Лоточники от Дворца Голд сегодня бесплатно раздавали напитки. И наряженные в платье и костюмы гости города активно этим пользовались. Пробужденному сложно напиться, но мы постарались... Звездные коктейли малых миров и лучшие пивы из титардо вышибали из головы весь разум, и народ праздновал. Причем праздновал так, как никогда прежде. Величайший день Земли, день победы в битве за будущее. День, когда магия навсегда стала частью настоящего и будущего. День, когда пробужденные люди снова стали доминирующей формой жизни на Земле. И день, когда патриарх Дворца Голд исчезнет из его истории. «Восемь миллионов пробужденных!» И еще черт знает, сколько обычных людей власти государств протащили в Атлантис нелегально под предлогом представительских делегаций и членов семьи. «Мы с Галатеей шли в толпе главной процессии, но не в авангарде, уступив главное место Джин Ронгу с его семьей и соратниками. А чуть позади, стараясь не попадаться людям на глаза, я хотел насладиться этим представлением из первых рядов». «Девяносто девятое желание, да?» Вдруг спросила Галатея. Осталось последнее. Составить список из ста величайших достижений Джона. Я коротко поцеловал любимую в щеку и увлек ее в сторону от процессии. Выйдя в первый попавшийся переулок, мы телепортом перенеслись на закрытый, третий ярус Атлантиса. Тишина. Здесь не было ни единой души. Лишь пара десятков монументальных зданий, имеющих стратегически важное значение для мира Земли — Вскоре я подвел сгорающую от любопытства девушку к вратам храма мира. На сплавленных воедино створках из неразрушимого материала я и записал сотню достижений, которые считал величайшими в своей жизни. Все с тем же любопытством Галатея провела пальцами по отполированной каменной створке врат, ощущая выгравированные на них надписи. «Чернобыль», «Фризы», «Клан». Глаза девушки наконец увидели общую картину. «Ты разделил список?» «Да, милая. Весь мой жизненный путь можно разделить на восемь этапов. Каждый из них имеет свой набор достижений. Первое и самое важное достижение – я смог освоить учение Клементины и Велерада. Они заменили мне отца и мать, а я искренне старался быть их сыном. Встреча с живым императором Аидом в Антарктиде, будучи непробужденным и становление таковым – мое второе и третье достижение Я вложил в камень под надписями эффект кристаллов памяти, так, чтобы каждый желающий пробужденный, влив в надписи ману, мог увидеть мою жизнь своими глазами. Победа над джинном, верные друзья, создание рода и пережитое боевое крещение, а затем бой с сатиром Эмильеном Коко и разговор с волей мира. Целая группа записанных в камне достижений относилась буквально к нескольким дням моей необычайно яркой жизни. Сейчас Галатея, влив Ману, впервые смогла увидеть мои приключения в мире Фризы и ощутить всю гамму эмоций, которую я испытал во время боя с великаншей супермутантом Папел Саак. Я до сих пор считаю то сражение величайшим в своей жизни. Знакомство с императрицей Эрата Маккой, дочерью Всеблагой Корпорации, и наша необычная дружба с Теодором Ао, встреча с судьей Дэмионом Прэем и медленное излечение от последствий заражения вирусом Морфея. Галатея сейчас видела все так, как я это видел и чувствовал. И даже разговор с жучихой императрицей, когда та впихнула в меня эфирный орган-бомбу. Целая группа достижений приходилось и на посещение мира внешних земель, рассказать о которых, кроме меня, почти никто не сможет. Я зашел в них так далеко, как никто до меня не заходил. Ни Гилберт Бейтс, ни Кузан, ни Рея. Как первопроходец, я показал в кристаллах памяти и то, как выглядят представители силиконовой формы жизни. Как может выглядеть мир, в котором система не ограничивает технологическое и культурное развитие. Где есть мигрирующие континенты, и врожденные таланты можно приобрести путем генной инженерии. Насколько я понял, Кузан был не во внешних землях, а вместе лежащим за их пределами. Ему просто не хватило сил вернуться обратно в манонасыщенные места, Скорее всего, тот храм, находящийся в области запредельной энергоэнтропии, являлся чем-то вроде врат или автономной точки доступа к городу. Не просто же так братство решило покончить с собой и отправиться в город аккурат после того, как Кузан вернулся. Дальше по списку шло возвращение в мир фризы и бой с драконами. Но Галатея внезапно оторвала руку от поверхности врат. «Кузан, да?» «Теперь понятно, где ты вообще умудрился услышать имя для нашего ребенка». Девушка потерла указательный большой палец, будто пробуя что-то на ощупь. «Вроде смотрю твои воспоминания, а такое чувство, будто я сама уже с ним знакома». Любимая не поняла, что сейчас видела нашего взрослого сына. Причем взрослого настолько, что даже если сложить наш с Галатеей возраст и умножить на 10, то получившаяся цифра будет все равно меньше, чем нынешний возраст Кузана, Он стар, он мудр и весьма целеустремлен, раз смог собрать вокруг себя братство и найти такого друга, как Гилберт Бейтс. Да и черт возьми, он встречался с самой Рэй Маккой, звездой с экранов Титардо и дочерью Всеблагой Корпорации. Если так подумать, сын у меня красавец. На душе потеплело. Не думал, что когда-нибудь смогу ощутить отцовские чувства, тем более в последние часы своей жизни». Пока я предавался размышлениям о сыне, Галатея, наконец, дошла до последней группы того, что я счел своими величайшими достижениями. 96. Стал отцом и обеспечил будущее для матери своего ребенка. 97. Нашел ту, что полюбил всем сердцем. 98. Спас мир и подарил его своим близким. 99. Освободил мир от памяти о себе. Новая эпоха ждет новых героев. 100. Нашел дорогу в будущее. После прочтения первых трех достижений Галатея прослезилась. «Весь этот чертов мир!» Мой голос предательски дрогнул, в горле будто комок встал. «С пробужденными, проклятыми кридерами и изнанкой я оставляю тебе, Галатея. В Москве тебя ждет хорошая квартира, счет в банке и артефакты на крайний случай. Ни ты, ни наш ребенок ни в чем не будете нуждаться. Я постарался обеспечить тебя всем, готовясь к этому дню». Галатея заплакала, наконец поняв последнюю пару достижений. «А я продолжил. Боже, я даже не мог остановиться!» я остер память Джин Ронга. «Теперь не он и ни один другой пробужденный не знают о том, что мы были женаты, и ты мать нашего ребенка. Я старался защитить тебя. Защитить твое будущее от посягательств дворца». «Не надо, Джон!» Галатея сорвалась и зарыдала. «Не уходи!» «Не могу. Очень хочу остаться. Но не могу не уйти». И я просто вынужден оставить тебя здесь одну». Видя, как Галате плачет, в голову неожиданно пришла здравая идея. «Нет, проблемы с богами она не решит, но вот ослабить последствия моего исчезновения из ее жизни точно сможет». Обняв девушку, я телепортировался в здание клуба искателей в Сталинграде. Здесь половина штата сотрудников была не непробужденными, и последствия стирания памяти их не затронут, в отличие от всего остального мира. Глава клуба, мой старый знакомый Рапунг, согласился выполнить мою последнюю просьбу – снять нас с Галатеи на камеру с аналоговой пленкой. Такую видеозапись даже система не сможет стереть. Мы заняли место не в удобном кабинете, а на деревянных ящиках с оборудованием, привезенном откуда-то из Африки. Вся эта конструкция из коробок была обвязана канатами и укрыта белым тентом, на который мы с любимой и устроились, все вдруг напротив друга. Рапунг встал сбоку и начал записывать наш разговор. Я улыбнулся, собираясь с мыслями. Не думал, что буду прощаться с жизнью в такой обстановке. Мы познакомились с тобой во время боевого крещения в рейде на Чернобыль 27 апреля 2015. Ты охраняла группу раненого собачника, а я представился ведуном, который поможет пробужденным пройти испытания с минимальными потерями. Думаю, ты однажды вспомнишь, как мы бились вместе против трижды мутировавшего сатира Эмильена Коко, пришедшего за моей головой. Любимая внимательно слушала, а изменялись слова, и я все никак не мог поверить, что эти события произошли всего полтора года назад. Как мы с Галатеей познакомились, и я сразу покинул мир Земли, вернувшись только 11 января 2016 года. Целый ворох событий проходил между нашими редкими встречами. То битвы со сверхсуществами зараженных, то гонка героев, то бои за летающие города. А под конец я только и смог, что обеспечить Галатеи и ребенку какой-то намек на светлое будущее. Когда включившийся таймер стал показывать последние секунды отсчета, я, наконец, понял, что хочу сказать любимой на самом деле. Взглянув Галатеи в глаза, я произнес то, что считал самым важным. «Ты и наш ребенок — это одно из величайших моих достижений». Сравним их разве что со спасением мира Земли. Спасибо тебе, что любила меня, Галатея. Вспышка, и я исчез из мира Земли. Рапунг, видевший речь Джона, нещадно терзал видеокамеру, боясь, что система сможет добраться и до нее. Неугомонный исследователь нашел и еще парочку цифровых камер и телефон, включив запись на них всех. Последние мгновения жизни Джона Голда. Рапунг хотел их запечатлеть, даже если это будет стоить ему жизни. Подсознательно Рапунг хотел и другого – запечатлеть момент, когда система сотрет из памяти людей воспоминания о джонни Голде, и он застал этот момент. Как только Джон исчез, взгляд Галатеи на несколько секунд стал будто стеклянным. Девушка ничего не делала и никак не реагировала на исчезновение супруга. В следующий миг Галатея протерла лицо и явно была удивлена тому, что плачет. Когда девушка пришла в себя, рапунк осторожно к ней подошел и спросил. «Ты знаешь, кто такой Джон Голд?» Девушка покачала головой. Как бы Рапунг ее ни расспрашивал она так и не смогла вспомнить имени отца своего ребенка. В момент телепортации Джона Голда перенесло во вспомогательный рукав реальности, соединяющий мир Земли и внешние Земли. Здесь была создана уникальная среда, совмещающая предельный уровень мага и энергетических частиц пяти других истинных божеств. Тысячи энергетических барьеров сейчас отделяли это пространство от земли и мира внешних земель. Дошло до того, что истинные боги построили тут настоящую крепость, целиком состоящую из их собственной силы божественности, способной выдержать даже сотню ударов Абсолюта. И все это ради того, чтобы никакой внешний фактор не подействовал на них в момент трансцендентности. Так как во время слияния шести истинных богов воедино они становятся крайне уязвимыми. Выставив все возможные защиты, истинные боги отрезали себя от всех миров и всех видов внешнего воздействия. Теперь этот вспомогательный рукав реальности стал самым защищенным местом во всех мирах Титардо. Едва Джон появился тут, боги ему не дали тысячной доли секунды на реакцию. Но Минор тут же уничтожил душу Джона и позаботился о том, чтобы от нее не осталось даже малейших намеков. «Сансайр стер сознание и подсознание» едва ли не ложкой выскоблив все, что там могло остаться от личности прежнего владельца. Затем система и все оставшиеся боги просканировали тело на предмет любых возможных закладок. Ни ядов отложенного действия, ни смертельных проклятий силой божественности, ни даже биохимического взрывного устройства. Ехидный голос системы сочился нескрываемым ликованием. «Я думала, он будет трепыхаться и угрожать». Рядом с телом Джона из красного тумана сформировалась фигура ящера с постоянно меняющимся обликом. Люди, углеродная форма жизни, примитивная, несовершенная, способная жить лишь в мирах водно углеродного типа. Голос Покровителя всех демонов дрожал и шипел одновременно. Нет ни дублирующих наборов органов, ни надрас в цивилизационном строе, слишком молодой вид, слишком строптивый. и наш сосуд один из них пророкотало пространство. Нуменор, бог смерти, не желал приобретать материальный облик. Признайся, животное, на пути сосуда трансцендентности именно люди преуспели там, где все прочие расы потерпели поражение. Молчавший до этого сансар появился в виде туманной фигуры, чьи черты лица постоянно неуловимо менялись. Вот он девушка, затем старик и теперь вовсе представитель эльфийской расы. За 10 тысяч лет подготовки мы нашли и разрушили тысячи миров и собрали из них внешние земли, выращивали паству и собирали крупицы силы божественности для становления абсолютом. С появлением сосуда трансцендентности последняя проблема решена. И теперь я могу сказать, что уход из города того стоил. Не мори катонга, нигде, кроме незанятых миров, нам бы не позволили стать абсолютом. Молчала подземелье. Ей всегда было плевать, чей разум станет доминирующим после слияния в абсолют. Не она и такой ответ ее устраивал. Древо Истока, последний истинный бог из собравшихся, показалось в виде энта с растущими прямо из тела ветками. Он, она и даже оно умело ждать. Годы и даже тысячелетия неспешной эволюции паства древа научили его взгляду на жизнь отличному от других истинных богов. Оно видело, как Джон завершает свои дела на Земле. Видело, как тот оставил то странное потомство в чреве женщины и обеспечил той право на жизнь. Ребенок, невидимый богами, а в будущем и человек с потенциалом сверхсущества. Почему пришедший из будущего кузанта ленор не вмешался в линию будущего своего отца? Почему сейчас, добившись желаемого в мире Земли, Джон сдался без боя? Глядя на бездушное тело Джона, древо не понимало ход мысли отца и сына. Они оба будто не от мира сего и смотрят на жизнь и смерть в каком-то непонятном богам ракурсе. Проведя финальную проверку сосуда на совместимость с энергетическими частицами всех шести истинных богов, система запустила процесс слияния. Тела богов растворились, превратившись в чистую энергию. Слабая людская плоть. Кровь, кости и эфирный сосуд Джона не разрушались, а переплавлялись в истинного Абсолюта. Сейчас сосуд трансцендентности выполнял свою роль своеобразного яйца, в котором зарождалось новое, уникальное, ни с чем не сравнимое существо. Тем временем крепость из силы божественности и тысячи барьеров защищали хрупкий сосуд нерожденного Абсолюта от внешних угроз. Даже приди сюда сейчас кто-то из города – они бы не смогли помешать процессу рождения. Наложенный на сосуд шестимерный личный доспех духа защитит от любой скрытой атаки. Пока единственное, что осталось от прежнего Джона Голда, была та самая единичка силы божественности, которая делала его самим собой. Она описывала все, чем он был. Его тело, разум, душу, воспоминания и пережитый жизненный опыт. Своеобразная архивная запись – Ее нельзя было убрать, не разрушив саму идею, сам Эйдос, человека. Когда сознание всех шести богов растворились в еще нерожденном Абсолюте, уже запущенный процесс изменения коснулся и той самой частички силы божественности, безжалостно поглотив ее. И как только это произошло, запустилась программа, которую Джон вписал в самого себя во время битвы с волей мира. Одно простое действие – взорвать себя изнутри. Поглощенной от силы божественности сейчас едва ли хватило бы на атаку, сравнимую с ударом монарха. Но этот удар был нанесен изнутри, будто крохотный камень, появившийся на свадьбе прямо над пирамидой из наполненных шампанским бокалов, он вдребезги разнес весь верхний ряд, а потом продолжил падение, разрушая всю неустойчивую конструкцию. В реальном же мире тело Джона мелко задрожало от незаконченной трансформации и спустя мгновение мощно взорвалось. Начался пространственный шторм, корежащий весь вспомогательный рукав реальности. Сметая крепость и щиты, наружу вырвалось то энергетическое месиво, коим раньше являлись истинные боги. Лишившись в процессе перерождения сознания и индивидуальности, их постигла истинная смерть. Так, вспомогательный рукав реальности, соединяющий мир Земли и внешних земель, превратился в могилу для шести истинных богов и одного человека. Пространственный шторм даже спустя годы и не думал затихать, навсегда отрезав Землю от мира внешних земель. Но остается вопрос. Во время боя с волей мира Джон Голд отправил в будущее два заклинания. Каким же было второе?